Новость о смерти Матушки ветровозк пронеслась по миру в стрекотне Кликбашен, и все встречали ее по-разному. Госпожа Ирвик, сноска, произносится как АЕВИК, конец сноски. Работала в кабинете своего роскошного дома над новой книгой «Цветочная магия». Когда внезапно ощутила что-то не так, весь мир пошел перекосяк. Она нацепила на лицо подобающее выражение скорби и отправилась поделиться новостью со своим мужем, пожилым волшебником, старательно скрывая радость. Теперь она, Летиция Ирвик, станет одной из самых могущественных ведьм в Ланкре. Может быть, удастся устроить так, чтобы освободившийся домик в лесу заняла ее последняя ученица. Лицо госпожи Ирвик и без того отличавшееся резкостью заострилось еще больше. Когда она представила, какой прелестный ореол магии она сможет придать домику при помощи нескольких сетей оберегов, амулетов, рунических символов, серебряных звезд, гордин из черного бархата и... «О, да, разумеется, хрустального шара! Без него никак!» Госпожа Ирвик позвала новую ученицу и велела принести ей плащ с капюшоном и метлу. А сама тем временем натянула свою лучшую пару черных кружевных перчаток с магическими символами, вышитыми серебряной нитью на кончиках пальцев. Госпожа Ирвик собиралась явиться во всем блеске. В магазине полезных мелочей и увеселительных товаров Боффо, расположенном в Ванкмор-парке на 10-й яичной улице, дом 4, все что нужно, чтобы стать зловещей коргой за минуту, госпожа Пруст вздохнула. «Какое горе, но ведь старушка и так царила очень долго». Все знают, что среди ведьм нет главных, но матушка Ветровозг была лучшей главной ведьмой, которой у них не было. Так что теперь должна объявиться другая. Та, кто займет ее место и будет их направлять. И присматривать за теми, у кого обнаружится склонность зловеще гоготать, хихикать и покрякивать. Госпожа Пруст отложила кряколку, которую перед этим взяла с витрины, выбери свое хихиканье, и повернулась к сыну Дереку. Без споров тут не обойдется, не будь я евника Пруст. Но удел наверняка перейдет к Тифани Болит. Мы все видели, на что она способна. Ох, мы такое видели. А мысленно она добавила: возьми его, Тифани, пока никто другой не взял.